7.8. Закон предложения. Анализ рыночной экономики мы начали со спроса. И поступили правильно. Для любого человека спрос – дело повседневное, близкое и понятное. Но создает товары и предлагает их потребителю-производитель. Совокупность товаров, выносимых им на рынок, и образует предложение. А назначаемая производителями цена – есть цена предложения. Предложение, как и спрос, особая самостоятельная сфера рыночной экономики – со своей экономической логикой поведения ее участников. Понять эту логику позволяет анализ связи рыночной цены и величины предложения. То, что сегодня в экономической теории обозначается как предложение, настолько многообразно, что с трудом подается даже самой общей классификации. В настоящее время в предложении принято выделять пять групп товаров, услуг. Первое – сырье, ресурсы. Второе – товары производственного назначения оборудование и тому подобное Третье. Труд, наемный. Четвертый. Капитал, производительный и денежный. Пятое. Товары потребительского назначения, в том числе. А. Изделия длительного пользования. Автомобили, холодильники, телевизоры, стиральные машины, одежда, мебель. Б. Изделия краткосрочного пользования. Продукты, питания косметика. В. Услуги, действия, в ходе которых достигается полезный эффект. Рестораны, туризм. Страница 105-я. Состав предложения постоянно меняется, объем увеличивается, обновляется, включая все новые товары – информация, лицензии, патенты, ноу-хау. И каждая товарная группа порождает свой особый локальный рынок. Аналогично закону спроса в рыночной экономике действует и закон предложения. Величина предложения QST находится в прямой зависимости от направления изменения уровня цен P. Закон предложения – это реакция величины предложения на динамику цены. Повышение цены стимулирует рост величины предложения, а снижение, наоборот, уменьшение величины предложения. Графически закон предложения выглядит следующим образом. Смотри график 7.3. Примечание диктора. Далее на странице 105 следует график 7.3 «Кривая предложения». По горизонтали отложена величина q QST с параллельно расположенной ниже стрелкой. По вертикали величина P с аналогичной стрелкой. Чуть выше и правее начало координат расположена прямая под углом приблизительно в 40 градусов под названием кривая в скобках закон. Предложение. На этой кривой последовательно указано стрелками падение, величины и рост предложения. Конец примечания диктора. Здесь также следует строго различать само предложение и величину предложения. Закон предложения характеризует прямое влияние цены именно на величину предложения, то есть QST равно F от P. Таким образом, закон предложения – такая модель экономики, в которой есть только одна прямая зависимость P-стрелка QST. Изменение в величине предложения выражается в движении по точкам кривой предложения. Множество ценовые факторы изменения предложения перемещают всю кривую предложения. Наиболее важные факторы: первое цены на ресурсы, второе уровень технологий производства, третье налоги и дотации, четвёртое цены и взаимозаменяемые, взаимодополняемые товары, пятое Ожидание. (в скобках прогноз продавцов на динамику спроса, цен, доходов и так далее), шестое число продавцов. Предложение, подобно спросу, можно разграничить на эластичное и неэластичное. Страница 106. Коэффициент ценовой эластичности предложения в скобках К с индексом CLpr рассчитывается по формуле, аналогичной формуле коэффициента ценовой эластичности спроса. Процентное изменение величины предложения относится к процентному изменению цены. К с нижним индексом CLpr Равно дроби в числителе изменение величины предложения в процентах, в знаменателе изменения цены в процентах. Равно дроби в числителе дельта ΔQST в процентах, в знаменателе ΔP в процентах. Отличным от эластичности спроса предстает и графическое изображение эластичности предложения. Смотри график 7.4. Примечание диктора. Далее на странице 106-й. Следует график 7.4 – ценовая эластичность предложения. По горизонтали отложена величина QST, по вертикали – P. В плоскости координат находится три прямые. Первое – эластичное предложение. Выше и круче – предложение единичной эластичности. И еще выше, круче – неэластичное предложение. Конец примечания диктора. Разумеется, для продавца более привлекательная ситуация неэластичного предложения, гарантирующая стабильность производства при резком изменении цены. не случайно кривые неэластичного спроса и неэластичного предложения очень близки. Поэтому часть предпринимателей озабочена не сколько производством, сколько переводом эластичного предложения в неэластичное состояние. Для этого имеется только один способ – искусственного ограничение объема производства, а следовательно – величины предложения. Но это возможно при двух условиях. А. Монополии данного производителя на рынке. Отсутствие конкурентов. Б. Отсутствие товаров-заменителей, субститутов. предложение это все товары и платные услуги, представленные к непосредственной продаже. Стоимость этих товаров и услуг характеризуется мостной объем предложения. Главными экономическими факторами, определяющими динамику предложений, является следующее – Выручка предпринимателя от реализации товарной продукции равна стоимости единицы товара, умноженная на число продаж. Но из этого следует, что высокая цена предложения не всегда выгодна и самим предпринимателям, ибо она ограничивает объем реализации предложения. Страница 107. Если снизить цену предложения, как правило делается на товары высокоэластичного спроса, то возросшее число продаж позволит увеличить объем выручки. Хотя это снижает рентабельность производства в расчете на товарную единицу, поэтому в мировой хозяйственной практике конечным результатом деятельности коммерческого предприятия считается показатель объема продажи в фактических ценах реализации, именно он открывает годовые балансы фирм. На величину предложения влияет и экономическая конъюнктура – ситуация, складывающаяся на рынке данного товара в определенный период. Различают четыре состояния экономической конъюнктуры – Повышательную, высокую, понижательную и низкую. Характеристики даны с позиции предложения. Первые два состояния, повышательная и высокая звездный час для предпринимателя, ибо это рынок продавца. Он складывается в условиях превышения спроса над предложением, что гарантирует производителю устойчивый объем реализации его товарной продукции при высоких рыночных ценах. Но именно высокие цены стимулируют увеличение предложения, что приводит в дальнейшем к его превышению над спросом и соответственно к снижению цен величина предложения зависит также от уровня конкуренции в данной отрасли если на рынок выносится предложение превышающее платежеспособную емкость спроса то производители начинают соревнования за покупателя Цены падают. это конкуренция производителей нам известна только по литературе. Зато при недостаточном предложении возникает хорошо известный нам на практике и долгое время бывший для нас единственно доступным вид конкуренции – конкуренция среди покупателей. Хотя мы понятие конкуренция связываем почему-то только с продавцами. Величина и структура предложения отражает налоговую политику государства. Введение, например, налога на добавленную стоимость – стимулирует производство менее трудоемкой продукции, а налоговые льготы способны увеличить предложение определенных товаров. Наконец, отменим еще один фактор. Как известно, связь производства и потребления опосредована в рыночной экономике специфической отраслью торговли. Торговля также имеет специфические экономические интересы. Поэтому на конкретной величине предложения в каждый данный момент сказывается и политика торговых агентов –